2 пенса королевы Виктории. Ноябрь. Юрисконсультом у отца Матильды Матьедонне служит пятидесятилетний адвокат Пьер Мари Рувьер, внимательный, обходительный и весьма импозантный, несмотря на залысины. Ходят слухи, что он с тем же усердием защищает вдов и сироток, с каких их и обольщает. Он знал Матильду ещё ребёнком, баловал её знаменитыми колессонами из Экса, благодаря чему давно и прочно завоевал её расположение. Когда Матильда в начале октября приехала в Париж, она явилась к нему как к семейному адвокату в обитый штофными обоями кабинет и доверила свои секреты. Пьер-Мари Рувьер дважды воздел к небу руки, сперва услышав про Бинго в сумерках, Потом про площадь оперы. Он возопил, что всё это чистое безумие, нелепый фарс. Пятерых связанных солдат волокут в траншею на передовую и выбрасывают за колючую проволоку прямо на снег, да быть того не может. Полная чушь. Одна из тех жутких и далеко не невинных выдумок, какие плодятся на войне точно грибы. Эспиранса? Да он просто несчастный патологический врун, решивший во что бы то ни стало привлечь к себе внимание и мигом пошедший на попятную, как только понял, что переборщил. Фотография осужденных? Это не доказательство. Она могла быть сделана где угодно. Копия письма Манека, слово в слово совпадающая с оригиналом? Но это письмо могло быть продиктовано при совсем иных обстоятельствах. Письмо Фавурье такая же подделка, как и бордеро в деле Дрейфуса. Вполне возможно, что капитана Фавурье вообще никогда не существовало. Однако презумпцию невиновности никто не отменял, и он, Пьер Мари Рувер, готов взглянуть на решение военного трибунала, поскольку, по словам полкового товарища Манека, сам суд всё-таки имел место. Но все это сугубо между нами, на правах старой дружбы. Он открыл тетрадь в черном кожаном переплете с вытесненными на нем собственными инициалами и записал название мест и имена солдат, которые назвала ему Матильда. Он обещал провести собственное расследование, чтобы пролить свет на эту немыслимую историю. С тех пор он дважды звонил ей на улицу Ла Фонтена. В первый раз, чтобы уточнить фамилию лейтенанта медслужбы, делавшего перевязки пьерыма осуждённым в разрушенной деревне, его звали Сантини. А второй, чтобы договориться о встрече у неё дома сегодня в 16 часов. Дождь хлещет по окнам. Пьер-Мари курит крепкие турецкие сигареты, вставленные в длинный мундштук из слоновой кости. После перемирия он всегда носит чёрный галстук в память об умершей в тот день актрисе, его большой любви. Одет он во всё тёмное, и выражение лица у него тоже траурное. Элегантную маленькую гостиную, изысканно обставленную мамой, словно накрывает мрачная тень. Прежде всего, Матильда должна дать слово, что всё её здесь и сейчас услышанное не станет достоянием чьих-то посторонних ушей. Чтобы раздобыть эти сведения, Пьеру Мари пришлось воспользоваться дружескими связями с одним высокопоставленным офицером, дабы оградить того от неприятностей, он поклялся сохранить всё в строжайшей тайне. Матильда прекрасно знает, сколь ничтожна цена её обещаний и не раздумывая даёт слово. Он садится вынимает из внутреннего кармана пиджака сложенные листки в течение прошедших пяти недель он неоднократно встречался с этим офицером чьё имя раскрывать не будет а будет называть его просто мой друг офицер как будто это его настоящее имя сегодня они вместе обедали и расставили все точки над и несмотря на то что некоторые рассказни аспиранции подтверждаются документами или свидетельства очевидцев, всё же они оба пришли к заключению, что события в Бинго в сумерках никак не могут соответствовать тому, что наплёл Матильде этот склеротик. Надо полагать, 6 и 7 января 1917 года у солдат в этой траншее были дела поважнее, чем экономить патроны, перекидывая через бруствер приговорённых к смерти. Маленькая гостиная Озаряется светом. Он проникает через мокрые от дождя окна. Матильда смотрит на огонь в камине из розового мрамора, отблеск которого играет на золотом перстне адвоката, когда тот разворачивает свои листки. Выходит Траншэя Бинго в сумерках действительно существовала. Взглянув на неё, он опускает голову и говорит, что относительно этого факта как и других деталей в рассказе эсперанцы, сомневаться не приходится. После чего, водрузив на нос очки, читает вслух свои записи. «Бинго в сумерках» — название немецкой траншеи под номером 108, занятой нашими войсками в октябре 1916 года на участке фронта в районе Соммы в окрестностях Бушавена. В ночь на воскресенье 7 января 1917 года здесь, на месте расположения соединения французских и британских войск, произошло ожесточённое сражение. 8 и в последующие дни, в соответствии с решением, принятым предыдущей осенью командования союзнических армий, англичане сменили наши войска на этом участке, что полностью исключает вероятность событий описанных эспиранцей. Подтверждён тот факт, что капитан Этьен Фавурье, 35 лет, учитель истории, 7 января 1917 года командовал подразделением, занимавшим траншеи 108 и 208 первой и второй линий. Подтверждён тот факт, что лейтенант Жан-Жак Эстранжен, 25 лет, командовал расположенный в Бинго в сумерках ротой которые служили капралы Турбен Шардоло и Бенджамин Горд, а также рядовой Селестен Фша. Мой друг-офицер получил доступ к списку боевых потерь за 7 января. Среди 56 убитых значатся имена Фавурье и Странжена, среди 74 раненых Бенджамена Горда. Он замолкает, сняв очки, долго и задумчиво смотрит на Матильду, потом говорит: Есть еще кое-что, бедная моя мать-ти. В списке потерь, составленном 8 января сержантом, поредевшей роты как старшим по званию из оставшихся в живых, среди убитых также названы, прикомандированные к батальону 6 января, Клебер Буке, Франсис Геньяр, Бенуа Нотр-Дам, Анш Босиньяно и... Ну что поделать, что так написано? Жан Эчевери. Матильда подкатывает кресло ближе к камину. Не поворачиваясь, ей удаётся произнести: Продолжайте, я слушаю. Подтверждается и то, что лейтенант медслужбы Жан-Батист Сантини, 27 лет, убит при артобстреле в Комбле 8 января 1917 года. Его непосредственный начальник в полевом госпитале не помнит, отдавал или нет ему за 2 дня до этого распоряжение оказать медицинскую помощь военнослужащим, приговорённым к смерти. Когда мой друг-офицер расспрашивал этого довольно известного врача, тот сказал так: "Послушайте, такое я бы наверняка запомнил". Ещё более категорично он высказался относительно неизвестного фельдшера якобы сопровождавшего лейтенанта Сантини. Ах, вот оно что. Там был ещё и фельдшер? Медбригада из двух человек, причём один из них врач, чтобы сделать перевязки пятерым идиотам? Вы что, смеётесь? Послушайте, я бы в жизни не отдал такой приказ. Подтвердилось также, что в январе 1917-го На том же участке, где расположена разрушенная деревушка Танкур, куда привезли осуждённых и передали в распоряжение испиранцы, был расквартирован драгунский полк. Мой друг-офицер получил доступ к архиву этого полка. Он говорит, что ни одного приказа о сопровождении осуждённых в субботу 6 января отдано не было. Разве что испиранцы перепутал рода войск, что маловероятно для бывалого солдата. Стало быть, и это его свидетельство можно смело приписать игре воображения. Пьер-Мари звонил главврачу больницы в Даксе, но как не добивался, ему не удалось связаться с аспиранцией по телефону. Больной уже не встаёт с постели, почти не говорит и ничего не помнит, кроме своей учительницы начальных классов, которую настойчиво призывает каждую ночь. Командир батальона, в котором служил Эсперанца в январе 1917-го, умер в том же году, но не на фронте, а в увольнительной от сердечного приступа за семейным обедом. Его вдова никогда не слышала от него ни о Бинго в сумерках, ни о пятерых приговоренных к смерти, да и вообще она терпеть не могла его рассказы о войне и никогда их не слушала. Вот так. Больше не о чем было бы и говорить, если бы сегодня во время обеда Пьер Марини узнал еще кое о чем, что, по его мнению, окончательно отметает любые сомнения и позволяет считать это дело закрытым. Суд действительно имел место, и проходил он 28 и 29 декабря 1916 года, В помещении школы в деревушке Дандрёшен, неподалёку от деревни Сюзан в департаменте Сомма, трибунал рассматривал дела 26 солдат и двух капралов, сознательно нанёсших себе увечья. Череда подобных происшествий за столь короткий отрезок времени, разумеется, не осталась незамеченной начальством, ибо могла оказать пагубное воздействие на дисциплину в армии. 14 рядовых и один капрал, а именно франсис Геньяр, были приговорены к смертной казни. Остальные получили от 20 до 30 лет каторжных работ. Пьер Мари складывает листки, резко встаёт, подходит к камину и смотрит на Матильду. Она говорит: Я не понимаю, почему это дело можно считать закрытым. Мне кажется, тут оно только начинается. Подождите, Матти, я не закончил. Как вы думаете, каким образом мы раздобыли эти дополнительные сведения? Она предполагает, что в военных архивах должны храниться протоколы заседаний трибуналов или хоть какие-то записи. Нет, нет. Мой друг-офицер ничего не нашёл. Пока не нашёл. ни протоколов трибунала в Дандрошене, ни других документов. Зато он отыскал кое-что получше. Капитана артиллерии, поднаторевшего в юридических делах, которого упомянул Аристид Помье после лодочных состязаний, того самого, что защищал Манека. Внезапно у Матильды перехватывает дыхание, и сердце едва не выпрыгивает из груди. Приоткрыв рот, она смотрит на Пьера Мари округлившимися глазами, точно выброшенной из воды рыба. Довольный произведенным эффектом, он несколько раз кивает и говорит «Да-да, Мати, мой друг офицер его отыскал». Человек, защищавший Манека, раньше служил поверенным в суде Леву-Луа, Но теперь не работает, живёт на какую-то ориенту и пенсию по инвалидности в домике, сложенном из известника, в окружении кошек и книг. Он потерял сына в Эпарже, ногу в Шампани, а жену в эпидемию испанки. Мой друг-офицер вчера днём навещал его и попросил рассказать о том заседании трибунала. Он получил очень важную информацию. которую преподнёс Пьеру Мари сегодня за обедом в качестве десерта. Все 15 приговорённых к смерти были помилованы президентом Понкаре 2 января 1917 года, то есть за 4 дня до инцидента в Бинго в сумерках. Смертный приговор был заменён на каторжные работы. Защитник Манека получил уведомление о помиловании четвёртого в распоряжении своей части, но непосредственное начальство наверняка было оповещено раньше телеграммой. Чего теперь стоит откровение Эспирансы? Собравшись с мыслями, Матильда говорит: Не подумайте, будто я не доверяю вашему другу офицеру, но есть ли у него доказательства Что такое уведомление вообще существовало? Наклонившись к ней, Пьер-Мари отвечает таким громовым голосом, что она невольно вздрагивает. Я его видел своими глазами. Бывший поверенный передал этот документ моему другу-офицеру. Пьер-Мари сам дважды перечитал его сегодня в полдень. Там указаны имена Жанны и Чевери. 14 других осуждённых. Там говорится о приговоре суда и о решении заменить наказание. Постановление подписано Раймоном Пуанкаре. Неужели она считает, что в армии нашёлся хоть один военноначальник, осмелившийся нарушить такой приказ? Нет, не считает. Но что, если приказ о помиловании опоздал? Если приговорённые были уже в пути? Ведь они рассказывали Эсперансе, что их два дня и две ночи изнурительно и бессмысленно таскали с места на место, пока не доставили в разрушенную деревню Танкур. Разве не так? И только там он взял их под конвой. В ответ на столь упорное стремление Матильды поверить в невероятное, Пьер-Марис со вздохом качает головой. «Приказ о помиловании опоздал». А чем она тогда объяснит тот факт, что приговор не был приведён в исполнение немедленно? Ведь именно так поступали в то время, когда действовали военно-полевые суды. Всё дело в том, что после их упразднения закон предусматривал отсрочку казни для осуждённых на смерть, даже если апелляция была отклонена, пока не будет принято решение президента республики, имеющего право на помилование. Решение могло прийти раньше или позже, но никогда слишком поздно, Пьер Мари повторяет. Никогда. Это абсолютно исключено. Вероятно, прочитав на лице Матильды сомнения в очевидности приводимых им фактов, он снова вздыхает. Потом говорит, что так и быть, он готов стать адвокатом дьявола. Допустим, Эспиранс рассказал чистую правду. Допустим, он получил приказ отконвоировать пятерых раненых солдат, приговорённых к смерти, в эту самую траншею на передовой. И я скажу тебе, как я представил бы развитие событий, будь я назначен их защитником. Командиры частей, где за 16 дней было совершено 28 аналогичных друг другу преступлений, Хотят любой ценой провести показательный суд, чтобы другим было неповадно. Они опасаются падения дисциплины, обусловленного разочарованием в войне. Предчувствуют шквал коллективного неповиновения, тот самый шквал, который, по словам некоторых наших депутатов, следующей весной захлестнул всю армию. Вместо того, чтобы дожидаться решения президента, Приговоренных разбивают на три группы по пять человек, таскают с одного места на другое по трем разным фронтам и в результате теряют. И не важно, что президент их помилует, они умрут раньше. Пусть все знают, что бывает за подобные преступления. Их не имеют права расстрелять? Согласен. Тогда их связывают и выбрасывают в чистое поле, предоставляя противнику возможность с ними расправиться. Когда с осуждёнными покончено, их вносят в список боевых потерь полка. Близкие никогда ни о чём не узнают, убит неприятелем. А всех, кто принимал участие в этом деле, офицеров, унтер-офицеров, солдат, драгун, начальников поезда, медиков, водителей грузовиков, их всех тоже переводят с одного участка фронта на другой. Где они растворяются на просторах войны? Многие из них погибнут, мёртвые ничего не скажут. Другие будут держать язык за зубами, чтобы не влипнуть в историю, не потерять пенсию. Трусость тоже безмолвна. Но ну, о третьем, после перемирия и возвращения домой. Будет о чём рассказать детям, жене, друзьям и помимо той мерзкой истории, случившейся одним снежным воскресеньем, в Пикардии. Да и к чему? Чтобы заморать то единственное, чем они гордятся? Они храбро сражались, дети восхищаются ими, жоны хвастаются перед соседями, что муж в одиночку взял в плен полсотни фрицев в горячие денёчки под Верденом. И только не подкупный Даниэль Эспиранса, один из многих тысяч солдат, воевавших у Бушавена, Не побоялся заявить о том, что в действительности там произошло 6, 7 и 8 января 1917 года. То, что я видел это убийство, попрание наших законов, демонстрация презрения военных по отношению к гражданским властям. В попытке прервать речь адвоката, что по слухам редко удаётся его противникам на судебных процессах, Матильда вяло аплодирует. «Браво!» — говорит она. «Но вам ни к чему убеждать меня в том, с чем я и так согласна. За исключением некоторых неизвестных нам деталей, похоже, все именно так и произошло». «Неизвестных деталей?» Матильда повторяет, что не намерена ставить под сомнение искренность его друга-офицера. Просто она считает, что он установил ту истину, которая его полностью устраивает. Если он получил доступ к полковым документам, то легко мог бы разыскать и расспросить тех, кто был в Бинго в сумерках и остался в живых. По какому праву, возмущается Пьер-Мари? Или под каким надуманным предлогом, чтобы потом кто-то из них пожаловался, что его допрашивали? Или просто растрезвонил об этом разговоре по всему свету? Чего бы мы тогда добились?» Он берет стул и садится рядом с Матильдой. «Какая ты все-таки неблагодарная, Мати!» С грустью говорит он. «Этот человек сильно рисковал, помогая мне по дружбе. Он сделал все, что в его силах. Он беседовал с капитаном артиллерии. женой пехотного майора и военврачом. И то только потому, что те ему доверились, и сам он мог рассчитывать на их молчание. А если ты считаешь, что он установил лишь то, что могло его устроить? Кстати, интересно, чем именно? То возражу. Он не скрыл от нас и другое, то, что его отнюдь не устраивает, возможно, задевая его воинскую честь. Я хорошо и давно с ним знаком. Полагаю, он вздохнул с облегчением лишь сегодня утром, когда взял в руки приказ о президентском помиловании и смог проверить, какие он возмел последствия. Наклонившись вперёд, он кладёт руку Матильде на плечо и добавляет: "Матти, я не хотел упоминать об этом, чтобы уберечь тебя от лишних огорчений". которых тебе и без того хватает. Но две оставшиеся группы осужденных, направленные на другие участки фронта, были найдены и доставлены в Дандрошен, где им сообщили о замене наказания. Сейчас все десять живы и работают на каменоломнях в Гвиане. Матильда молчит, опустив голову. Тогда он сжимает ей плечо и произносит. Матти, девочка моя, ну будь разумной. Манека больше нет в живых. Даже если вы прики очевидному, ты права. Как это может повлиять на память о нём? Он целует её в щёку, распространяя запах табака и лаванды, и встаёт со стула. Когда она поднимает глаза, он уже берёт в руки плащ, брошенный на кресло. Матильда говорит: Как зовут этого поверенного в Лёва Лоа? Ярмарий отрицательно мотает головой, надевает плащ, обматывает шею серомангорским шарфом, водружает на голову фетровую шляпу, берёт трость. Понимаешь, Матти, говорит он. На эту войну ухнули не только тонны железа и горючего, но и тонны бумаги. Потребуются месяцы, а то и годы, чтобы всё перевести, собрать, обработать. Если я тебя не убедил, то по крайней мере, прошу тебя, подожди и будь осторожной. Сейчас не время игнорировать определённые табу. Это дорого может обойтись. Как только он уходит, Матильда просит, чтобы ей принесли в маленькую гостиную бумагу и ручку с пером. Она записывает произошедший разговор, стараясь ничего не забыть и именно для того, чтобы ничего не забыть. Перечитав, она говорит себе, что узнала много нового, правда, только о двух отрезках времени из трёх. До воскресенья 7 января 1917 года. И после него. Что же касается самого воскресения, Пьер Мари только подтвердил то, что ей и без того было известно. Произошёл бой, повлёкший тяжёлые потери. На самом деле, она информирована даже лучше, чем он. Она думает о монете, о том, как тот лепил на ней траляные полосы снежную бабу, о байроплане сбитом гранатой о том, как грош распевал песню парижских коммунаров о чистом безумии. Ну что ж, она будет продолжать безумствовать в одиночку. В тот же вечер за ужином Матильда молча ест куриную ножку, мысли её витают очень далеко. Она сидит на краю большого стола напротив отца, которого обожает, слева любимая мама Справа брат Поль. О нем она почти не думает, разве что он вполне сносный. Рядом с ним Клеманс. Ее невестка, невесть кто? Ни кожи, ни рожи. Вот ее-то терпеть просто невозможно. Двое мелких пакостников, Людовик и Бастьен, восьми и шести лет от роду, которые до сих пор писаются в кровать. Отец говорит, что-то не так, мать-ти. Она отвечает, все в порядке. Он говорит: "Когда закончится эта проклятая забастовка газетчиков, я заплачу за твоё объявление. Это будет мой подарок к Рождеству". Она отвечает: "Хорошо". Она хочет поместить объявление в крупных ежедневных и еженедельных изданиях, а также в журналах фронтовиков, где ищут пропавших без вести. Она уже его составила. "Бинго в сумерках". Траншея в районе Соммы, участок Бушавен. Вознаграждение за информацию о событиях 6, 7 и 8 января 1917 года, а также за любые сведения о капралах Юрбене Шардоло, Бенджамени Горди, солдате Селестеневше и обо всех воевавших здесь в эти дни. Сообщать мадмозель Матильде Донне. Вилла, поэма Кабретон Ланды. Она не сомневается, что получит кучу писем. Ночью в постели она воображает, как распечатывает в Кабретоне конверты. Их так много, что Бенедикт и Сильвен будут питаться одними бутербродами, разведут заросли крапивы, но будут безустанно трудиться до поздна при свете ламп. И в одно прекрасное утро "О чём ты задумалась?", спрашивает мама. «Сто су, если угадаешь». «Но я-то прекрасно знаю, о ком ты думаешь». «Выиграла». Матильда просит вина. За столом вино пьет только отец, и бутылка стоит рядом с ним. Он встает и наливает Матильде бокал. Тем временем невестка, невесть кто, ни кожи, ни рожи, считает себя вправе спросить, «Ты что, теперь пьешь вино?» «После супа винца пропущу». Прибыли меньше врачу богачу, отвечает Матильда. Где ты такого набралась? Возвращаясь на место, интересуется отец. Он будто бы и не заметил наглости своей невестки, невесть кто, которую зовёт снохой и считает такой невзрачной, что лишний раз старается на неё не смотреть. Матильда делает глоток вина и отвечает: Так говорила жившая в Аклюзе бабушка жены личного механика. велогонщика Гаригу, победителя Тур де Франс 1911 года. Вот цена. А задача, говорит он в наступившей тишине, Матильдонне. Можешь повторить? Так же или задом наперёд? В любом порядке. Матильда делает ещё глоток и сообщает: У Гаригу, чемпиона Тур де Франс 1911 года, был свой веломеханик. У веломеханика была жена, а у жены бабушка, которая жила в Ваклюзе и утверждала именно то, что я сказала. Это ответ на вопрос, где я такого набралась. Мама в растерянности говорит: "Да она уже пьяная". Вольф встревает: "Мати было 11 лет в 1911 году". Откуда ей знать, кто выиграл Тур де Франс? Матильда отвечает: "Ну, я много чего знаю". Она делает новый глоток и обращается к брату. "Скажи мне, кто в том же 1911 году выиграл матч по боксу в наилегчайшем весе? Луи Тесье или Луи Понтьё? Если угадаешь, будет тебе ещё один Луи, Луидор". Поль пожимает плечами. давая понять, что боксом он не интересуется и ничего о нем не знает. «А ты, папа?» «Я никогда не спорю на деньги». Матильда допивает вино, сокает языком и заявляет. «Выиграл Луи Понтьё. Его полное имя — Луи де Ренье Понтьё. Он как ребенка отдубасил храброго Луи Тесье, более известного по кличке «Малыш Луи из Бастилии». В задумчивости созерцая свой пустой бокал, она добавляет «Кстати, нужно запастись анжуйским вином. Это мое любимое». Потом вздыхает и говорит, что хочет спать. В Париже ее спальня на втором этаже. Добраться туда целое приключение. Перед войной Матьё Донне установил небольшой подъемник без боковых стенок, который не только уродует прихожую, Но ну и работает через раз, потому что племянники Матильды, маленькие паршивцы, постоянно выводят его из строя, выбивая из сил. Подъёмник целую вечность ползёт 3 м наверх, скрежеща цепями, так что можно одуреть от страха. К тому же Матильда не может им пользоваться без посторонней помощи. Внизу на подъёмнике нужно заблокировать колёса её кресла и потом ждать наверху, если не заснёшь от скуки. чтобы кто-то их разблокировал. Так что зачастую Матильда, не как и в этот вечер, чтобы не терять даром времени, сама относит дочь наверх и укладывает в постель. Он снимает с неё туфли и чулки. С остальным она может справиться сама, лёжа на кровати. Матильда прирождённая женщина змея. И если бы у неё, как у маленьких корабликов из детской песенки, были ножки, Она могла бы зарабатывать, выступая на ярмарках, массируя ей ноги, отец говорит. Я только что виделся с Рувьером. Он сказал, что перед этим беседовал с тобой и что ты хорошо выглядишь. А что ещё он тебе сказал? Ничего особенного. Что времена нынче тяжёлые, что после второго тура выборов у нас наконец появится парламент. Ну а ты? О чём ты хотела с ним поговорить? «О марках», — отвечает Матильда. Отец давно уяснил, что его дочь особо скрытная и уже не выходит из себя по этому поводу. «Гляди-ка, как расширился круг твоих интересов. Велосипед, бокс, анжуйское вино, а теперь и марки». «Решила заняться самообразованием», — говорит Матильда. «Ты тоже можешь, дело хорошее». Уверена, ты не знаешь название корабля, который в 1898 году совершал рейсы между Сан-Франциско и Ванкувером. И кто такой чемпион лиги фронтовых мудил? И уж тем более, как выбирают имя и фамилию подкидышам? Он смеётся. Разыгрываешь. Но какое это имеет отношение к маркам? Кажется, тут у меня нет ответа. Должно быть, ты не поверишь. Почему же, поверю? Он продолжает растирать ей ножки. Так вот, на прошлой неделе я, не пропуская ни единого слова на странице, простудировала больше половины толстенного английского каталога в попытке выяснить, на какой марке с изображением королевы Виктории значится одно из двух её тайных имён. Пено. А какое второе? Анна. Он улыбается. Взгляд у него рассеянный и полон ностальгии. Похоже, в дни своей нищенской юности в латинском квартале он приударял за какой-то незабвенной Анной. Папа, ты становишься ужасно смешным, когда меня не слушаешь. Тогда я вообще не бываю смешным. У меня на это ушло целых 4 дня. Это чистая правда. На прошлой неделе Матильда провела 4 дня в больнице на так называемом плановом обследовании, где в перерывах между двумя процедурами отдавалась филателистической вакханалии. И нашла? Ещё нет. Я пока на букве К. Точнее, на Каймановых островах. Это британская колония в Карибском море к северо-западу от Ямайки и к югу от острова Куба. Ты видишь, как расширяют кругозор марки? «Зачем тебе это понадобилось?» Уже жалея о своем вопросе, отец заканчивает массировать ей пальцы ног. Он знает свою мать-ти лучше всех на свете, по крайней мере, так ему кажется. Он знает, что если ее занесло так далеко, как сегодня на Каймановы острова, то ее уже не удержит никакой якорь. Когда она, потеряв границы, начинает вот так безудержно высмеивать всех и вся, ее невозможно остановить, И всё завершится неудержимыми слезами. Такое невозможно придумать, отвечает Матильда. А то, чего нельзя придумать, очень ценно, потому что помогает отличить правду от лжи. Если бы в октябре, когда я виделась с Пьером Мари, я знала бы всё это, то смогла бы тут же заткнуть ему рот. Она жестом подзывает отца поближе. Тот садится рядом на край кровати. Она просит, чтобы отец наклонился ещё ближе, обнял её. Он обнимает. От него тоже пахнет лавандой и табаком, но ей это нравится. Запах действует успокаивающе. Глядя в потолок, она говорит: Один учитель истории посылает письмо одному виноторговцу. Оно содержит загадку. Как появилась почтовая марка в которой указано второе тайное имя королевы Виктории. Пьер-Мари, недолго думая, утверждает, что письмо подделка, что виноторговец послал его себе сам. Нужно свечить почерк, говорит отец. Я сравнивала, не совпадает. Но почерк учителя истории я знаю только по этому письму. А что, если виноторговец просто изменил свой Дочь прижимается щекой к плечу отца, Матьё Донне некоторое время раздумывает, потом говорит «Ты права, Матьи, если твой виноторговец не свихнулся на почве Филателлии, то это письмо действительно написал учитель истории, а Пьер-Мари просто осёл». В этот чудесный миг раздаётся стук в дверь, и в комнату заходит мама. Она говорит мужу: "Ты даже не доел свой ужин, а мы сидим как болваны и не притрагиваемся к десерту". Следом обращается к Матильде: "О чём это вы секретничаете у меня за спиной?" Сколько Матильда себя помнит, мама всегда повторяет эту фразу, надеясь избавиться от неуверенности и нелепого чувства вины, которые мучают её с той поры. Как дочь в 3 года упала со стремянки. Позднее, оставшись одна, сквозь дрёму, Матильда слышит громкий разговор внизу. Ей кажется, что она узнаёт голос отца и Сильвена, но это невозможно, они ведь никогда не спорят. Наверное, ей это снится. Потом всё стихает. Она различает потрескивание углей в угасающем камине. Ей снится огромное пшеничное поле. раскинувшиеся до самого горизонта на неё смотрит какой-то человек и она идёт ему навстречу колосья трещат под её ногами но теперь вокруг неё уже только жёлтые маргаритки их становится всё больше и она давит их на ходу человек исчез цветочные стебли становятся такими высокими и толстыми что заслоняют всё вокруг она понимает что поступила неправильно что не должна была идти по этому полю. Это подсолнухи. Теперь она их узнала. Они выше неё, они подступают со всех сторон. Она яростно топчет их ногами, и с стеблей вытекает белый сок. Нет, она ни за что не справится. У неё больше нет сил. Она ни за что не справится. Белое платье совсем испачкано. Она ни за что не справится. Утром едва открыв глаза, Матильда вспоминает свой сон, в котором не могла с чем-то справиться, что в принципе ничего для неё не меняет. Там было ещё что-то нелепое, чего она не может припомнить. Тут она замечает в полумраке комнаты какой-то незнакомый предмет. Он стоит на столе, за которым она рисует, пишет и иногда плачет. Это потрёпанный макет парусника Самара, ходившего из Сан-Франциско в Ванкувер. Ещё до её рождения, улыбаясь, она откидывается на подушке и говорит себе: "Господи, должно быть, отец и малыш Луи не скучали этой ночью". Днём она поручает Сильвену отнести парусник в бар на улице Амело вместе с запиской, в которой благодарит бывшего боксёра за то, что тот на несколько часов доверил самору её отцу. и, что главное, дал ему возможность в очередной раз удивить ее. На обратном пути Сильвен, сделав крюк, заезжает на улицу Гейлю Сака и останавливается перед меблированными комнатами, куда в феврале 1917 года переехала Мариетта Нотр-Дам с сыном Батистеном. Хозяева прекрасно ее помнят, хотя она пробыла у них всего три или четыре недели, Она жила на втором этаже. Ей позволяли пользоваться кухней, готовить для малыша. Много раз они приглашали её к своему столу, но она всякий раз отказывалась. С их слов, Мария-де-Нотердам была совсем молоденькой, лет около 20 или чуть больше, со светлыми волосами, собранными в пучок на затылке и большими грустными глазами, довольно привлекательная, хотя совсем не заботилась о своей внешности. Она потеряла мужа на войне и, упомянув об этом по приезде, больше к этой теме не возвращалась, не из болтливых. Только по ее рукам можно было догадаться, что она деревенская и с ранней юности работала, не разгибаясь. Выходила она из дома только за тем, чтобы купить самое необходимое или погулять с ребенком в Люксембургском саду. Батистену, которого она называла «Титу», Было 11 месяцев, и он уже делал первые самостоятельные шаги. Дважды, прихватив сына, Мариэтта отправлялась навестить друзей. По этому случаю, вместо своего обычного серо-чёрного платья, она надевала что-то другое. В начале марта она сообщила, что съезжает, мол, друзья подыскали для неё работу и приютят у себя, пока она не найдёт жильё. Утром перед отъездом настояла на том, что должна заплатить за пользование кухней. Заказала такси на Восточный вокзал, но не сообщила ни место, куда направляется, ни адреса, куда пересылать её почту, поскольку его ещё не знает. Впрочем, никаких писем ей всё равно не приходило. Водитель такси привязал один чемодан на крышу машины, а остальные баулы и сумки рассавал куда смог, после чего она с ребёнком уехала. и больше у них не объявлялась. Два месяца спустя, в мае, на ее имя пришло письмо из Дордони. Хозяева долго хранили его, больше года, полагая, что Мариетта Нотр-Дам непременно к ним заглянет, если невзначай окажется в их краях, а потом все же решили вскрыть конверт. Там было официальное извещение о смерти ее мужа, тридцати лет от роду, убитого неприятелем. Они подумали, что это ужасно грустно. Да, ужасно грустно. Но ведь бедная женщина и так давно осведомлена о своём горе. И тогда письмо отправилось в печку. В поезде, который везёт её с Сильвеном в Кабретон, Матильда штудирует английский каталог марок и доходит до буквы М. Она откидывается на спинку кресла, по телу пробегает озноб, как всегда бывает, когда её сердце сильно бьётся. Но это хорошо. Намного лучше, чем когда выигрываешь в карты. Она полна гордости и благодарности к самой себе. Она с новой надеждой смотрит в окно поезда, а ей навстречу устремляется солнце Иланд. Сильвен не виделся с Бенедиктой 6 недель. Ему не хватало и её, и их перепалок. При встрече оба смущены. Бенедикта говорит: "Я уже и забыла, Какой-то видный парень. А этот здоровяк не знает, куда деться от смущения. Срывает крахмальный воротничок рубашки, с глуповатой улыбкой разглаживает рыжеватые усы, смотрит куда угодно, только не на Бенедикту. Матильда снова со своими котами. Эти ничуть не смущены и как привязанные не отстают от колёс её кресла. Она вновь чувствует вкус солёного ветра. Видит за окнами дюны, где манек, крепко прижав к груди цыловал её жаждущую и желанную, такую же как все. В ночь после его возвращения она сидит за столом в своей комнате, слава богу, на первом этаже, среди фотографий и котов, и пишет на листке бумаги. Разновидность номер 4 острова Маврики. Синяя марка за 2 пенса в серии из 12 марок, отпечатанная в 1848 году. Это седьмая по счёту марка на типографском марочном листе, где по вине дрогнувшего резца гравёра допущена орфографическая ошибка. Вместо пенс написано пено. Чистые или гашёные эти марки по 2 пенса стоят сегодня целое состояние. и ниже, на том же листе. Список потерь подделан. Нужно придерживаться письма капитана Фавурье. На рассвете в воскресенье все пятеро были еще живы.